Заложники. Нет никаких сомнений в том, что угрозы семье и иными словами использование заложников были одним из самых сильно действующих средств сталинского террора. Семьи видных партийных и государственных деятелей, от которых хотели добиться показаний, находились в руках НКВД. Судя по всему, это было общей практикой. У Бухарина, Рыкова и Кристинского были дети, которых они очень любили. У некоторых других, кого судили отдельно, например, у Карахана, детей не было. Несколько осужденных в своем заключительном слове упоминали о детях, например, Каменев и Резенгольдс. Инженерам, которые были арестованы еще в 1930 году, угрожали расправиться с женами и детьми. Указом от 7 апреля 1935 года наказания для взрослого населения распространились и на детей с 12 лет. Указ превратился в страшную угрозу для оппозиционеров, у которых были дети. Если Сталин мог открыто провозгласить такую зверскую меру, то он не остановился бы перед тем, чтобы тайно предать смерти детей осужденных, когда считал нужным. В этом подсудимые могли не сомневаться. Бывший сотрудник НКВД Орлов вспоминает, что по приказу Ежова копия этого указа должна была обязательно лежать на столе следователя, чтобы усилить страх за семью. Иногда прибегали к такому приему. Во время допроса на столе следователя лежали личные вещи членов семьи. Использование родственников в качестве заложников, заключение их в тюрьму или даже уничтожение было новым явлением в истории России. При царе революционеры могли об этом не беспокоиться. Поистине Сталин не признавал границ ни в чем. Выдвигались догадки о том, что в показательных процессах было нечто специфически русское. Много, например, говорилось о привычке к самобичеванию в стиле Достоевского. Бухарин отрицал, что славянская душа имеет какое-либо отношение к данным на суде показаниям. Сам он был более интеллектуальным и более западным человеком, чем многие другие из большевистских вождей. Во всяком случае, ссылки на национальную психологию выглядят весьма туманно и сами по себе неубедительны, но неудивительно что столкнувшись с невероятным феноменом этих показаний люди в то время пытались дать им и невероятные объяснения конечно русская культура имеет свои особенности накладывающие отпечаток на всех тех кто воспитан в условиях этой культуры до некоторой степени мы должны учитывать традицию самопожертвования хотя в русской традиции много примеров самого дерзкого и открытого непоминовения власти например никита пустосвят пытавшийся плюнуть в лицо царю. Четверо из пяти арестованных членов политбюро, которые не появились на публичном процессе, Рудзутак, Эйхи, Кассиор и Чубарь были не русскими Все, без исключения грузины, были осуждены при закрытых дверях. Один из них Алеша Сванидзе, которого обещали выпустить, если он попросит прощения, но Сванидзе отказался. Другой мощной движущей силой был инстинкт самосохранения. Связанный с этим парадокс привел в замешательство наблюдателей на Западе, и некоторых смущает еще и сейчас. Создавалось впечатление, что, сознавшись в преступлениях, наказываемых смертной казнью, пройдя через долгую и часто унизительную следственно-судебную процедуру, осужденные активно стремились к смертному приговору. Некоторые из них сами заявляли, что заслужили его. На самом деле все было наоборот. Отказ признать себя виновным был самым верным способом пойти на расстрел. В этом случае осужденный вообще не попадал на открытые судебные заседания, а наиболее вероятно погибал во время предварительного следствия или его, как Рудзутака, расстреливали после 20-минутного закрытого суда. Сталинские показательные процессы, имели такую логику, какой не встретишь больше нигде. Чтобы избежать смерти, осужденный должен был признать все, дать своим действиям наихудшее толкование, это был его единственный шанс. Но даже полное признание своей вины могло спасти жизнь только в редких случаях. Иногда, правда, оно жизни спасало, но на некоторое время, как в случае Радека, Сокольникова и Раковского, Более того, на процессе в августе 1936 года осужденным была обещана жизнь, и у них были достаточные основания надеяться, что обещание будет исполнено. Очевидно, тоже обещание было дано Пятакову и другим на втором процессе. Тогда оно уже не было столь эффективным, но оставалось единственной надеждой. Внешне Пятаков был в несколько особом положении. Ведь Зиновьев и Каменев долго сопротивлялись руководству Сталина и давно уже были исключены из партийной элиты, Пятаков же сослужил Сталину огромную службу, и диктатор сам назначил его членом последнего Центрального комитета. Кроме того, Пятаков находился под сильной защитой от Женикидзе, а человеку всегда свойственно надеяться. Партия и старая оппозиция были полностью опозорены и уже не могли оправиться. Даже такой человек, как Сокольников, вероятно, полагал, что его слова уже не могут повлиять на исход дела. Единственное, о чем он думал, — это как спасти свою семью. Тем большее восхищение вызывает личное мужество таких людей, как Углонов и Преображенский. Они настаивали на правде, и, несмотря на давление со всех сторон, умерли молча. Осужденный находился под таким колоссальным нажимом, что число людей, которые не сдались, или если сдались, то их все же не рискнули выпустить в суд, вызывает изумление отказавшиеся признать свою вину были людьми особой породы вот как кёстлер описывает своего друга вайсберга что давало ему силы выстоять когда другие уже сдались особое сочетание тех черт характера какие необходимы чтобы выжить в данной ситуации огромная выносливость физическая и духовная свойство ваньки встаньки позволяющие быстро восстанавливать физические и духовные силы Исключительное присутствие духа. Этот тип человека несколько толстокожего, добродушного и лишенного чувствительности, человека открытого и не склонного к самоанализу. В книге Вайсберга нет размышлений, нет и следа религиозного или мистического опыта, который неизбежно становится частью одиночного заключения. Безответственный оптимизм и самодовольное благодушие в жутких ситуациях. Установка «со мной этого не может случиться», которая представляет собою самый надежный источник мужества, неистощимое чувство юмора, и, наконец, неутомимость и напористость в споре, способность продолжать его часы, дни, недели, у следователей, как подчас и у его друзей, просто ум заходил за разум. Сходные черты характера и темперамента можно наблюдать и у других осужденных, которые не признавали своей вины. В 1938 году в Первоуральске начальник местного отделения НКВД Паршин допрашивал главного инженера строительственного трубного завода, который до этого находился в тюрьме 13 месяцев. Он был похож на скелет, покрытый лохмотьями, синяками и кровью. Его обвинили в том, что он покрывает печи деревянными крышами, которые могут легко загореться. Инженер настаивал на том, что крыши должны делаться из железа, но правительственный указ, подписанный от Джаникидзе, предписывал делать их из дерева из-за нехватки железа. На все эти вопросы и на другие тоже он упорно отвечал одно. В работах исследователей в воспоминаниях бывших заключенных можно найти несколько аналогичных случаев, но все они трактуются как случаи исключительные. Критик Иванов-разумник говорит, что за все годы, проведенные им в тюрьмах Москвы и Ленинграда, лишь 12 человек из тысячи с лишним, сидевших с ним в разное время в одной камере, отказались признать свою вину. Важно отметить, что оппозиционеры, которые отреклись от Бухаринского взгляда на партийную дисциплину в начале 30-х годов, не появились в суде. Сталину, очевидно, хотелось увидеть на скамье подсудимых Рютина, но он не мог этого добиться. То же самое можно сказать об Угланове, Сырцове, Смирнове и других, которые пытались организовать сопротивление, в то время как правые лидеры призывали к терпению. Очевидно, одной из причин было отсутствие у этих людей партийного фетишизма, который испытывал Бухарин, Зиновьев и многие другие осужденные, выступившие с публичными признаниями. Мы очень мало знаем о том, как вели себя под арестом такие оппозиционеры-коммунисты. Но ясно, что многих не удалось окончательно сломить ни убеждением, ни применением силы, хотя во время допроса, конечно, многие сознавались. Большинство источников указывает на то, что для публичных показательных процессов было отобрано несколько сот кандидатов, но только человек 70 предстали на суде. Из тех, кого на процессе Зиновьева упомянули как соучастников, 16 человек появились в суде, трое покончили с собой а семерых судили позже. Но 43 остальных вообще не были допущены до суда. И таким образом не сделали публичных признаний. Среди них были такие видные деятели, как Угланов, до того кандидат в члены Политбюро и секретарь Центрального комитета, а также представители авангарда старых большевиков Шляпников и Смилга. Точно так же, как официально сообщалось в 1968 году, Целый ряд видных обвиняемых по делу Сланского в Праге не был выведен в зал суда, потому что они не хотели вести себя как следует в суде. Из 50 или 60 имевшихся на лицо партийных руководителей, суд воспользовался только 14. Материалы предварительного следствия, зачитанные на процессе Зиновьева, якобы представляли собой 38 отдельных папок по одному досье на каждого заключенного. Но перед судом предстали только 16 человек. Полагают, что 22 остальных были осуждены тайно, хотя некоторые, в частности гавин и Слепков, вероятно, находились в резерве. На процессе Пятакова досье были пронумерованы от 1 до 36, но 19 номеров из этого списка отсутствовали. Главные обвиняемые шли под первыми номерами пятаков Папка номер один, Радок, папка номер пять, Сокольников, восемь, Дробниц тринадцать. Номера папок Серебрякова и Муралова неизвестны, но если даже включить в список их имена, нескольких папок все же не достает. Можно предположить, что эти папки существовали и относились к воспоставленным обвиняемым, которых, однако, не удалось подготовить к открытому процессу. Многие советские издания, посвященные периоду революции, вскользь упоминают в биографических справках о некоторых членах оппозиции. Эта информация стала доступна совсем недавно, в хрущевский период, и она очень скудна. Следует обратить внимание на то, что в изданиях этих против некоторых фамилий стоит слово «осужден», указывающее на тайные процессы, о существовании которых до сих пор ничего не было известно. Среди этих людей углонов, в чье имя фигурировало на всех трех процессах. Он был исключен из партии в 1936 году, осужден и умер в 1940. Смилга тоже осужден, умер в 1938. Сосновский, Сапронов, Шацкин и Преображенский осуждены и умерли в 1937 году. В. М. Смирнов. Исключен из партии осужден в 1936 умер в 1937 году. Сафаров, которого в 1940 году еще видели на Воркуте, осужден, умер в 1942 году. Все эти ведущие оппозиционеры были открыто заклеймены, но не допущены до публичного процесса. Напрашивается естественный вывод. Этим людям не доверяли и потому не рискнули выпустить их на суд. Есть и другие, помимо вышеуказанных, о которых не сказано, что они были осуждены, но дата их смерти дается впервые. Среди них Медведев, главный помощник Шляпникова по рабочей оппозиции, 1937 год, Рязанов, 1938, Серцов, 1938, Василий Шмидт, исключенный из партии за правый уклон в 1937 году, умер в 1940 году, а П. Смирнов, 1938 год.